Принцесса Лечия Грохот, а потом вопль настолько громкий, будто кто-то дракона впервые увидел. Но нашего дракона видели все. Чего вопить? Значит, не про него. А вопли не прекращаются. Так что я отрываюсь от выколачивания пыли из очередного кресла. Плюс в том, что с мебелью здесь все ок. Не зачаровано. Минус в том же. Ну, круто же было. если бы не приходилось ее очищать и таскать, а она сама все. Бегу на вопль, к которому присоединяется еще один. И то, что вижу, меня едва тоже не заставляет заорать. В холле, где стекольщики уже обсчитали окна, драконище, отдавая золото за эту работу, смотрел с сомнением, не проще ли меня съесть вместе с ними. А юрки и деревенские толстушки убрали весь хлам и мусор. Оставалась одна, но большая во всех смыслах проблема. Гигантская кованая люстра для сотни свечей. Наверное, это было раньше красиво, хотя не совсем понимаю, как свечи поджигались. Может быть, длиннющей лучиной с верхней галереи. Но я увидела ее уже покореженной, грязной, с клочьями паутины и налипшими, не там, где надо, грязным воском. Да и цепь, на которой висела, так себе держалась. Долго думала, как привести в порядок. А потом решила, трогать не будем. Точнее, уберем, а с освещением что-нибудь придумаем. Вот дракон прилетит из своей регулярной отлучки и поможет снять. И как раз дыру в покаты крыши заделаем. В общем-то, уже не надо. Точнее, дыру надо. Она еще больше расширилась, потому что люстра рухнула. И погребла под собой одного из парней. Не намертво, но вывернутую ногу придавила. Благодушие и расслабленное состояние, в котором я пребываю последние дни, даже не думала, что уборка таких огромных помещений и размышления о будущем обустройстве Успокаивать меня будут. Хозяюшка я себя ни разу не мнила. Сменяются на сосредоточенность и четкое понимание алгоритма действий. Была в моей жизни работа на скорой и выезды на место аварий, да и травма выглядит однозначно. Кровь — ненормальное положение конечности, и вопит он вряд ли от страха, явно от боли. «Все заткнулись, кроме раненого! Мешайте!» Рявкаю так, что все и правду затыкаются. даже парнишка на всякий случай перестает орать и только поскуливает это хорошо что голос подает значит от болевого шока сознание не потерял вместе аккуратно люстру подняли строго вверх как летела так и поднимайте парни не перемещать лишних движений не делать срочно мне кипятить чистую воду самое крепкое вино с кухни самых чистых тряпиц мирта обращаюсь я к молоденькой девчонке которая у меня всегда на подхвате бегом в мои пусть будут владения. Там возле печи корзинка крытая стоит. Тащи сюда». Я не была бы врачом, если бы с самого момента прибытия в замок не начала собирать свой тревожный чемоданчик. С лекарствами здесь все паршиво было. То есть не было их. Зельями лечились, знахарок к больным местам, похоже, прикладывали. Пришлось вспоминать все способы примитивной медицины. Кузнец мне подобие скальпеля выковал, Из относительно знакомых трав после расспроса деревенских придумала взвары, которые какой-то минимум простудных заболеваний покрывают, уголь даже толченый. Местные, видя мое увлечение, и пару незнакомых корешков притащили. Один был отрекомендован как пить роженица после родов. Может, и от потери или для сокращения матки, не проверяла пока. Второй – не сгореть, чтобы изнутри. Игла из кости. Даже прожила животное вспомнило вспомнила вместо нитей. Все в ход пойдет, чую. Рву осторожно штанину и выдыхаю. Рано есть, но вроде кость не со сколками. Реально что-то сделать в таких условиях? Главное, чтобы зараза какой не попала. Люстра нестерильная. С очищение и начинаю. Соблюдение всех этапов первичной хирургической обработки почти гарантия того, что не загноится и не придется потом топором работать. Бр. Без рентгена паршиво, конечно, но как уж могу. Вместо анестезии руки пары мужиков. Вместо антисептиков алкоголь. Обильное отмывание, истечение нежизнеспособных тканей, закрытие мягкими тканями, стабилизация перелома. Парнишка в беспамятстве, а я все продолжаю работать, промывать, протирать и зашивать. Фиксирую, накладываю повязку, смешиваю нужные травы и сую кому-то, варить, пока раздумываю над корнем. И только тогда туннельное зрение и состояние Переходят из боевого в обычный режим. А я осознаю, что последний час в помещении царило гробовое молчание, и, кажется, никто не дышал. Поднимаю голову. Продолжают не дышать. Смотрят с помесью надежды, страха и восторга. Ох, только бы не начали поклоняться. «Принцесса Лечия?» Решается, наконец, что-то произнести самая бойкая из женщин. Полнощекая шталь, которая кухарит здесь на всех. И даже мне пытается готовить по моим рецептам. пока не слишком удачно. Не-не-не, отрицая на всякий случай. Смысл слов-то понятен, но мало ли что под этим званием подразумевается. В крепости батюшки много воинов было. Меня с детства приучали помогать. Так, чуть-чуть знаний дали. Поздно. Судя по шепоткам, меня уже заклеймили. То есть обозвали. То есть, понятно, что нарекли. И это явно будет иметь последствия. Знакомое понятие. Принцесса, шелестит простительно-почтительное. Там вас очень просят. Хнык-хнык, <смех> говорю я в никуда, расслабленно глядя в потолок. Удобная все-таки тахта. После обильного вкусного ужина и целого кубка с подогретым вином с травами и подобием меда. По-другому пить его не могу, слишком уж домашнее. Самое оно возлежать на тахте, возле печи камина. В идеально вылезанной части замка, которую мы с драконом облюбовали. Зная, что когда разомлею окончательно и уже совсем лениво будет переговариваться с рассудительным ящером, можно будет подняться по лестнице и уснуть на удобной кровати. А не вот это вот все. Хочешь, я их покусаю?» Лениво зевает дракон, не менее расслабленно возлегающий рядом. «Чтобы мне потом еще и укуса пришлось лечить?» «Нет уж», — отрицательно мотая головой со вздохом. «Мирта, разве ты не помнишь, что у меня определенные часы посещения есть?» Пришлось установить. Потому как, прослышав пролечию, народ быстро сориентировался, и дракон не останавливал. Помню, конечно, сплескивает Мирт руками, но там дело срочное. Срочно покусаю, грозится дракон. Но в самом деле даже башку свою не поднимает. Вернулся не так давно после нескольких дней отсутствия. Громогласно приливел, облетая замок, съел предоставленную охотниками тушу бизона, Выпил бочку вина, в погребах благо немерено. Если только он не пристрастится, то надолго хватит и не только мне. И завалился на пол. За сорокодневный местный месяц, который прошел с дня той травмы, и быт, и расписание у нас более чем устаканились. Угрозами, не слишком приводимыми в исполнение, золотом заслуженным, а также почтительным отношением к обоим. К дракону, потому что дракон, ко мне, потому что помогаю. Нам удалось добиться фантастических изменений в замке. Внутри почти все было отмыто, выметено и починено. И даже мебель встала на свои логические места, согласно моей логике. Постарались кровельщики и стекольщики, плотники и ткачи, кого здесь не находили, дракона замал по соседству. И нормально все. День-два истерики и круглых от ужаса глаз, а потом работали на славу, еще и уходить не хотели. С помощниками мы полностью восстановили работу огромной кухни, вернули в галереи настоящие шедевры, те, что не превратились в убогие тряпки или крошево камней. Вычистили всю библиотеку и залатали в буквальном смысле все дыры. И доставку организовали. Дичь, овощей, муки и прочих нужных благ. Говорю же, кнутом, пряником и деньгами. Зажили в общем. Я руководила работами и контролировала припасы. Дракон порыкивал где надо. и иногда даже расставался со златом. У нас появились постоянные слуги и максимальный комфорт, который только возможен. И да, раз в три дня практиковала, параллельно подыскивая и выдумывая аналоги разных лекарств. Даже вопрос с растениями решился. Решила. Нет, они никуда не отступили. Хоть жги хоть руби, Проходила ночь и снова на месте. Барикадируют все двери и часть окон на первом этаже. И полноценный подъезд. Но здесь я проявила смекалку. В одном месте был организован мост-переход деревянный, над шипастыми лянами до галереи второго этажа. А в другом подкоп. Длинный подземный лаз, шириной, чтобы лошадь проходила с поклажей. Его укрепили и осветили, и теперь спокойно можно было пройти проехать теперь уже укрепленный и в подсобные помещения, где и кладовые, и кухня, ну и дальше оттуда. В общем, если бы мы населили сейчас замок толпой людей, было бы совсем как в сказочном королевстве. Вот это меня всерьез и беспокоило. Где людей-то брать? И надо ли? И зачем нам с драконом такая махина? Изначально идея казалась неплохой — иметь свой дворец и близлежащие земли, чтобы было чем управлять и чем кормиться. Но с течением времени поняла одно и мне не вывести это все. Замок, дракон, статус принцессы и врачебная практика — Это не только сытая и богатая жизнь, но и тонны потерянных нервных клеток, постоянная занятость и такая гигантская горошина под моими перинами. Об экспансии речи не идет. Ладно, подумай об этом завтра. Стою, потягиваюсь и перехожу через несколько коридоров в оборудованную всем необходимым приемную. Мальчишка, которого ко мне притащили, и правда плох. Температурой меня не удивишь, организм борется. Но вот его бледность, невнятное блеяние родителей, что именно произошло, и стоны определенно мне не нравятся. «Раздевайте. Требую снять все тряпки, чтобы осмотреть полностью. Догола». «Хм... Понятно. Я не совсем хирург и уж точно не уролог, но с проблемой мальчиков, с недостаточной гигиеной и некоторыми физиологическими особенностями знакома. В очередной раз грущу, что под рукой нет элементарных средств». чтобы обеззараживать и смазывать. Подробно и внятно объясняя, что можно сделать перепуганной матери. Промываю и прочищаю, что могу, и выдаю средства собственного сочинения в надежде, что поможет, и удовлетворенное возвращаюсь к огню. «Что там?» – спрашивает с энтузиазмом дракон. Он почему-то ужасно любит мои рассуждения про болячки и способы лечения, и при этом не спрашивает, откуда у меня такие познания, за что ему спасибо. «Мужская проблема». Поясняю скупо: Это какая? аж подбирается. Я немного медлю. Вообще дракон говорит о себе как он. Ну и я спросила, как-то мальчик он или девочка, на что зверюга жутко оскорбился. А так ведут себя именно мальчики. Но я все равно до конца не уверена, что, во-первых, он мужского пола, а во-вторых, у него есть первичные половые признаки. Не то чтобы я всматривалась, но штанов драконище не носит. А там ничего не выпадает вроде. Я просто не знаю, знакомо ли тебе понятие органа деторождения. В общем, там были некоторые сложности. Сообщаю и почему-то краснею, как будто не врач. Знакомо. Вдруг глухо сообщает дракон. Отворачивается с самым независимым видом к огню. И мне кажется, что тоже немного краснеет. Как будто не дракон. Как развлекаются принцессы. О, прекрасная принцесса, я здесь, чтобы тебя спасти из заточения. Где же ты был раньше? Столько месяцев прошло. Путь к тебе тяжело неизвестен. Мне пришлось немало времени потратить на поиски. Так за это время я изменилась, может, еще больше похорошела. Мне кажется, поправилась. Вам идет, прекрасная принцесса. Мне кажется, постарела, повзрослела, прекрасная принцесса. Раздается издалека. О нет! «Это возвращается кровожадный дракон! Храбрый рыцарь, ты должен спасти меня! Доставай свой меч, победи дракона и вытащи из этой ужасной башни!» — кричу писклявым голосом. «Чего это она ужасная?» — раздается возмущенный вопль сверху. «Принцесса, я боюсь на него замахиваться понарошку. Вдруг поверит и съест меня по-настоящему!» Испуганно пищат снизу. «Да что ж такое! Вы почему не по сценарию?» Топаю я ногой и тут же начинаю смеяться. Ко мне охотно присоединяется драконище. И осторожно Манфрид, у которого совсем зажила нога, на радость ему и всем родственникам, и который так проникся ко мне за это почтительной преданностью, что на крови поклялся выполнять все мои желания и служить до конца своих дней. Про службу я пока осторожничаю, а желание вон, выполняет, играет рыцаря в найденных доспехах и самым настоящим мечом. Надо же как-то развлекаться. Мы и развлекаемся. Восстановили башню подстать той, что была у батюшки. Я туда велела отнести всякую нужную мебель и ништяки. Ну, пусть будет у меня место уединения. И теперь разыгрываем сценку спасения принцессы от злого дракона. Во-первых, потому что и правда нужно отвлекаться от постоянных хлопот. Во-вторых, как выяснилось, у дракона такого еще не было. В смысле принцессы и рыцаря. В смысле всяких спасений. Я так и не добилась от него, что произошло с предыдущими упомянутыми принцессами. Хотя бы знаю, что их две. Но уяснилось, что с рыцарями он особо дел не имел. Сражаться вроде сражался на стороне, но так больше пугало и поливал огнем. И надо бы поднатаскать, чтобы меня ненароком не спасли. В-третьих, если честно, по принцессиному было обидно, что меня никто и не пытается спасать. А если бы я и правда была юной Ермель? А дракон не няшей? а злобный зверюга, держащий принцесс в голодном и холодном теле. Неужели в этом мире действительно так много благородных девиц, что минус одну и не заметят? Неужели ни моему отцу, ни женихам, и тому, кто от меня отказался, и тем, кто меня хотел, плевать? Или они готовят какое-нибудь масштабное разыскное мероприятие и наступление? Даже не знаю, что лучше. Точнее, хуже. Поиграли и хватит. Хорошо получилось. Киваю довольно. Мне кажется, вздох облегчения, который испускает Манфред, слышен на всю округу. Прикрывая ставни на своей башне, придумать бы, как покрасить ее в розовый. Будет так вообще замечательно. Снимаю диадему, которую мне дракон выделил, и начинаю спускаться по винтовой лестнице вниз, в основную часть замка. Настроение замечательное, но с горчинкой. Причину я знаю, и по собственной привычке продолжаю раскладывать все по полочкам в голове. В приемный день сегодня никто не пришел. Значит, всех старых больных и местных я вылечила. А новые еще не заболели. Чем не радость? Башня получилась замечательной. И к шахматам, в которые я научила играть дракона, и к книгам, которые я, оказывается, умею читать. Библиотека в замке оказалась на зависть мультику Красавицы и чудовища. Прибавился еще один вид досуга. Отношения с людьми перешли на уровень «Прекрасная хозяйка, довольные слуги». а с драконом сделались самые, что ни на есть, дружеские. Более того, штудируя разные тома, я умудрилась найти фолиант, в котором рассказывается о драконах и зелье, способном излечить любую болезнь. Как я полагаю, мою мраморную кожу тоже. И вот в этом-то и заключается ложка дегтя. Нет, не в особенностях моего внешнего вида. К нему я привыкла уже. Готова подождать изменений. Да и новые люди не косятся. «У нас тут целый дракон». Уж точно не до особенностей принцессы, каждому вновь прибывшему. А старые перестают замечать. Но меня определенно беспокоит причина таких изменений. Но не может она не быть внутренней, а значит, как-то влиять на мое здоровье. Пока других симптомов я не чувствую, а вдруг есть. Лучше бы вылечиться. И не в замысловатых ингредиентах проблема. Да, большая часть мне не знакома, но могу узнать и найти, как полагаю. Проблема в другом. В драконьей чешуйке. Согласно записи, она не просто должна быть отодрана и не просто так добровольно отдана, но отдана при столь невозможных обстоятельствах, что у меня появляется ощущение, что этого не произойдет никогда. Нет уж, объясните. Мне определенно нужен управляющий. Бормочу, переворачивая страницу. И мозгов побольше, и нервы покрепче. и не сдохнуть, пока обустраиваю здесь все не то, что по местным канонам, но хотя бы пытаюсь приблизиться к ним. Или просто сжечь вот эту книгу, проще всего. О замковом хозяйстве и планировании злата. Управляющий, определенно. И вино с самого утра, чтобы целый день свободной принцессой ходить. Первым делом поступившему на службу управляющему следует проверить на своих ли местах кухоль, чашник и хлебодар, конюшем и прочими дворовыми, следует заняться позже. Проследить, чтобы все поступающие припасы, съестные и не только, были учтены и не разворованы. Каждый вечер лично или через помощника проверять расходы и составлять списки поступивших припасов. Мясо, рыбы, зерна и других продуктов. Мясо, чтобы рубилось в его присутствии. Куски подсчитывались по мере передачи кухарю. Следить за тем, чтобы пекарь вручил именно столько хлебодару, заведующему хлебной кладовой. Домашние счета открывать каждый месяц и вносить в одном и том же порядке количество зерна или хлеба, вина и пива, кухонных принадлежностей, припасов для конюшен, лошадей, сена и овса, тканей и дров, древесины, стекла и отдельная книга для ценности, что приводится в замок. Не забывать записывать, что было подано и кто и сколько съел, сколько выделено на слуг и помощников, а также бедноту, и обязательно перечислять и всех гостей, и их потребление, рады в замке им или не рады. А, -а, -а, -а, -а, -а. Стану в бессилии и падаю на эту книжку лбом. Несколько раз. «Нет, я понимаю, учет важен. Иначе никакого драконьего злата не хватит. Но кто ж знал, что это так сложно устроено в сказках? А я ведь принцесса, я просто хочу платьюшка». Решено. «Завтра полетим за платьюшками и прочими приятностями». А еще дадим объявление в округе, что желаем видеть здесь наемного сотрудника, который с хрупких принцессиных плеч снимет заботы о замке. Буду только тыкать пальчиком, что изменить, а дальше пусть он разбирается. Или она. Экономка — это же как управляющий? Довольная своим решением, спешу на выход из библиотеки. Через роскошный зеркальный холл. Там на стене множество зеркал в дорогущих рамках. Некоторые даже с цветными камнями. Почти все целые. Разбитые я сказала убрать. Оттуда в коридор, потом на лестницу и на открытую галерею. говорю, глядя на крупные белые хлопья. «Первый снег!» «Не к добру!» — бурчит подоспевшая мирта и накидывает мне на плечи теплый плащ. Удивительная все таки девушка. Ее будто обучали служить принцессам. Они из ближайшей деревни притащили. «Ну, почему не к добру?» — улыбаюсь. «Снег мне нравится. Это очень красиво. Особенно сейчас». Деревья еще не окончательно облетели. С высоты второго этажа, да с учетом того, что замок на холме, далеко видны припорошенные верхушки, и воздух свежее стал. Когда первый снег на падающую луну, зима будет сложной. Удерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Мир-то главный поставщик примет. А я мало того, что пострадала из-за чрезмерной суеверности местных, так и вообще не верю в подобную чушь. Ерунда. Отмахиваюсь. «Определенно, завтра надо лететь за платьюшком и гулять на драконе». Я с удовольствием гуляю и сегодня, ножками, а потом эти самые промокшие ноги отпариваю в тазу с горячей водой и травами, пью свое вино со специями и приглашаю дракона сыграть партию, а то и две, в шахматы. Деревщик сделал их такого размера, чтобы и мне было не тяжело тягать, и дракон еще мог когтями подцепить и перенести». Так что это стало одной из любимых вариантов времяпрепровождения. За окном снег падает, дома уютно, тепло. И я ловлю себя на мысли, что даже не только за пребывание в этом мире, но если взять всю мою жизнь, это один из самых удивительных и замечательных моментов. Так, видимо, долго продолжаться не может. Я даже не понимаю поначалу, что меня заставляет насторожиться, но делаю более резкий вдох, чем прежде, будто собираюсь нырнуть. и тут напрягается дракон. Резко вскидывают морду, который до этого уныло изучал следующий ход. А в следующее мгновение распахивается не внутренняя, а наружная дверь, принося холодный воздух, несколько снежинок и однозначно неприятности. Я еще успеваю подумать, что зря там досов не сделали. Мне казалось, что никто нормальный просто так не полезет в логово дракона. Как раздается ясный высокий голос, который во всех смыслах бьет на отмышь. «Фух, ну и погодка!» Не «Нелётные совсем. Думала, уже не доберусь. Хорошо, что ты дома, Эдгар, а не в своей подлоухой пещере. После почти двух месяцев поисков очень бы не хотелось туда тащиться, но я нашла этот подлоухий цветок. Уверена, на этот раз зелье сработает, и я, наконец, смогу превратить тебя назад в человека». «А это что за девка?» Последняя относится ко мне, которую не было видно из-за гигантских шахмат и которая встает теперь с упавшей челюстью из-за них же. Я вообще-то тоже хочу спросить, что это за девка? Но ведьма меня опережает. Ну, мне кажется, что ведьма. Потрясающей красоты молодая женщина с тонкими чертами лица, длинными темными волнистыми волосами, в черном платье и плаще, капюшон которого откинут, и с метлой в руках. Но шок я, пожалуй, не из-за красоты и появления посетительницы испытываю, а из-за ее слов». которые, пусть не сразу, но доходят до меня и оседают на подкорке. Во-первых, моего дракона зовут Ледгар, и она об этом знает, а я нет, потому что дракон, похоже, вовсе не мой. Во-вторых, этот замок вовсе не неизвестный замок, а его давний дом, и теперь легко объяснить все странности, от которых я отмахивалась. В-третьих, есть еще кое-что, но от чего я отмахивалась малодушно, потому что страшненько. А теперь не получится. Присутствие магии в этом мире. Иначе не объяснить ни полета, наметление, метле, ни превращение. И это в четвертых из самых ужасных. Дракон, перед которым я так легко переодевалась и купалась, с которым обсуждала даже пару раз сложности найти мужика, когда ты пусть будет принцесса, с которым чудила, болтала и которого считала своим единственным другом, не совсем дракон, даже вовсе не дракон, там внутри человек. Человек, которому теперь вряд ли я смогу доверять. Как доверять тому, кто все время в каждой точке нашего соприкосновения врал? «Я могу объяснить», — первое, что говорит дракон после общего тяжелого молчания. «Уже и нечего объяснять, пожалуй». Давлю не понять, почему выступившие на глазах слезы, а голос-то хриплый. «Нет уж, объясните», — шипит ведьма и делает шаг вперед. «Больше ничего не говори». «Мне неудобно висеть на башне», — цепляется когтями дракон за окно и вполне себе висит там. «А то, что неудобно, мне плевать». «Твои проблемы. Надо было башню предусмотреть получше», — сообщаю ему самым ядовитым тоном, не глядя. «Смотрю я сейчас исключительно на стену в паре метров от меня. Башня-то и мои покои маленькие, и стена близко, и пустая, и телевизора на ней нет». «И не будет...» Но это мое место, и я сюда сбежала первым же делом, как только смогла. Подумать. Мне не дают думать. Желают разговаривать. Раньше надо было». «Я хочу с тобой поговорить», — булькает дракон, хлопая крыльями. «Сложно это, наверное, не летать, не стоять на земле, а именно удерживать свою тушу в полувисячем положении». «Ой, а я знаешь, сколько всего хочу?» Поворачиваюсь к нему взбешённо. Хочу, например, никогда не встречаться ни с какими драконами, не проникаться к ним доверием, не тратить свои лучшие годы, правильно же сказала? На приведение в порядок их замка. Не узнавать в последний момент, когда уже много чего сказано и показано, что не дракон это вовсе, и не слышать все эти новости от чужой девки. Ну, она не совсем чужая. Это еще хуже. И я планировал тебе рассказать. Когда? Когда все твои слуги, а они же твои. Они не просто с такой легкостью вписались в жизнь замка? Да? Достаточно надорвут животы, посмеиваясь над принцессой идиоткой? Или когда замок будет достроен, наконец, и переведен в порядок? В ближайшее время, — уверенно говорит дракон, хотя я такой уверенности не испытываю. Я, может, вот такой реакции и боялся. Умеет же задеть. Смотрю внимательно и даже жалуюсь немного. Я действительно не понимаю, ты вел себя как животное? Разве человек может бросить другого человека, девушку, одну в холодной пещере, и быть таким нечеловеческим порой? Я уже много лет, дракон, отводит он взгляд, и иногда и сам забываю, что был человеком. Это невозможно, фырчу, забыть о своей прошлой жизни. Характер, повадки, их не переделаешь, если в тебе не было этого изначально. А если было? Офигеть, трулоп. Итак, что мы имеем? «Дракон — заколдованный человек. Не самого приятного характера. Не зря заколдовали, видимо. Замок его, слуги его, ну или кто-то из них. Ведьма, черт его знает, откуда взялась в этой сказке, но тоже его получается. Я жила не с животным, а с мужиком, и даже сил нет пошутить на эту тему, что это одно и то же. Но главное, что меня больше всего мучает и скребет изнутри...» Так это то, что это я воспринимала его лучшим другом. А с его точки зрения, доверия я не заслуживала, чтобы объяснить чуть больше, чем «ррррр». Временно это точно было. Доверительные разговоры за полночь тоже. Тебе вообще зачем тогда, принцесса? Спрашиваю, пытаясь рассмотреть что-то человеческое в чешучатой морде. Для обычных драконов, как я поняла, это способ самоутвердиться. А у тебя что, замашки былого феодала, который привык видеть рядом с собой красивых женщин? «Порочная страсть? Навязчивая идея?» «Иногда я тебя не понимаю», — говорит тихо и смущенно. «Аналогично», — кривлюсь. «Зов, ты тоже придумал?» «Нет, объясняю же, я с каждым годом все больше в дракона превращаюсь». «Что-то есть в этой фразе, что-то важное, но за что я пока не готова была зацепиться, переполненная непонятными эмоциями. Так что?» «В проклятье говорится». что только принцесса могла бы мне помочь. А конкретней? А конкретней не говорится. А можно полный текст проклятия? Ты лучше у ведьмы уточни, поясняет вдруг дракон. Хотя она его тоже не до конца помнит. Была тогда в припадке. Я не думала, что меня что-то удивит еще сегодня после всех новостей. Но моя челюсть в очередной раз стукается об пол. Погоди-ка. Я верно тебя понимаю, что ты был... Пусть будет принц. И злая ведьма, вон та ведьма, которая завалилась сейчас в замок, как к себе, наслала на тебя проклятие. И ты теперь похищаешь принцесс, чтобы от этого проклятия избавиться. Причем толком не знаешь, к какому месту этих принцесс прикладывать, чтобы помогло. И ведьма тоже не знает, но живет, по сути, с тобой и помогает. С каждой фразой меня накаляет все больше. И ты ни слова, ни слова не сказала происходящем. «Даже не юкнуло ничего у тебя, когда то прилетел ко мне в ту башню похищать!» Ну я не буду же каждой принцессе про это рассказывать при знакомстве!» «Каждой? То есть я знала, что я не первая? Но то, что я каждая, о себе так плохо я не думала!» «Знаешь, вот лучше вообще больше ничего не говори! Молчание, драконье золото. золота!» Шиплю по змеиному и захлопываю внутренние ставни, едва не защемляя драконьи когти.